Тогда доктор сделал нечто, что можно было объяснить только последней вспышкой опьянения. Он сорвал с Кёльнера те самые очки, которые только что подарил ему. «Можете вы теперь прочесть, что тут напечатано, Остерхаут?» Поперек всего листка было напечатано жирным шрифтом. «Убийство на Кейзерград». Они же более мелким шрифтом. На след преступника напали. С глухим стоном Кёльнер Остерхаут опустился на стул.